чтобы ходатайствовать за них? Ясен ли вам ход моих мыслей? Может быть, ваш разум не научен распутывать хитросплетения вины и невиновности, как он без сомнения научен разбирать тайны высшего порядка, такие как значение воплощения Сына Божия? Наверное, вы предпочли бы не осквернять свой рассудок неизменными и кровавыми подробностями, оскорбительными для праведников и противными Господу. Если это так, то позвольте мне представить вам несколько суждений. Прежде всего, мне казалось, что Раймон Донат замешан в убийстве отца Августина. Иначе зачем он хотел убить Жордана Сикре? Не станешь же традить человека лишь для того, чтобы сохранить в тайне свой извращенный вкус к блудницам. Так или иначе, это объяснение представлялось мне неубедительным, тогда как мое собственное вполне разумно. Для чего же Раймону Донату понадобилось убивать отца Августина? На этот вопрос у меня ответа не было. Я, конечно не мог полностью посвятить свои мыслительные способности поиску этого ответа в тот момент, когда вопрос впервые возник у меня в голове, ибо занят был спором с Пьером Жульгеном по поводу моего второго вывода, а именно, что он сам нес ответственность за смерть отца Августина. Наверняка вы сочтете это предположение нелепым. Но вспомните поврежденные реестры. Они были у Раймона, верно? Если они действительно, как я подозревал, содержали порочащие Пьера и Жульяна показания, тогда он, разумеется, не хотел бы, чтобы кто-либо их прочитал и пересказал прочитанные другим. А место нахождения останков нотарии в самом деле заставляло предположить, что здесь не обошлось без колдовства. Их нарочно принесли на перекресток дорог, а не утопили в реке, придав убийству видимость сатанинского обряда. Я спрашиваю вас, кто другой в целом городе был более сведущий по части колдовства, колдовских обрядов? Кто другой пытался бы приплести сюда колдунов, бывших на подозрение у одного единственного человека? Я решил для себя, что если бы Пьер Жульен хотел обвинить в убийстве Раймона еретика, то он не стал бы избавляться от тела таким способом до мелочей, повторяющим его собственные представления о таинственных колдовских ритуалах. Таковы были мои выводы, порожденные частью разумом, а частью чувствами. Не сомневайтесь в моем желании видеть моего патрона виновным. Я хотел убрать его с своего пути. И посему мною отчасти руководило предубеждение. Я был, можно сказать, им ослеплен. Я не переставая размышлял, какая связь могла существовать между убийством отца Августина, который спланировал Раймон, и последовавшей затем его собственной гибелью. Я беспрестанно размышлял над исчезновением первого реестра. Задолго до появления в Лазе Пьера Жульяна я всеми силами души желал уличить моего патрона. Итак, я выдвинул обвинение, и в ответ был осыпан бранью. — Вас околдовали! — завопил Пьер Жульян. — Вы одержимы бесами, вы сошли с ума, а вы потомок еретиков. Эти женщины наслали на вас порчу, они осквернили ваш разум. Вы клевещите на меня, дабы защитить их. — Нет, Форе. Это вы, чтобы защитить себя, клевещьте на них. Вы отрицаете, что изъяли листы из тех реестров. Вон, вон отсюда, убирайтесь, да я уйду. Я пойду к Шалью, и он вас арестует. Это вас арестуют? Ваше неуважение к священному институту, который я представляю, это не подчинение уставам? Да ничего вы не представляете». — усмехнулся я, едя к двери. — Вы лжец и убийца, и дурак. Вы просто куча падали. Вас швырнут в озеро огненное, а я буду стоять рядом, распевая в белых одеждах. Взглянув на Дюрана, который, казалось, наблюдал за перебранкой за смешанным чувством ужаса и удовольствия, я махнул ему рукой и вышел. Я направился к замку Конталь. Я осознаю, что поверх в многих горожан, ибо всю дорогу бежал, путаясь с коленями в подоле своей рясы, так что все встречные таращились у меня, как на диво дивны. Не часто ведь... Доводится видеть монаха, бегущего со всех ног, есть только это не разбойник, видеть инквизитора еретических заблуждений, скачущего вдоль по улице, точно заяц, преследуемый гончий, зрелище подобного этому не увидишь, пожалуй, и в три жизни. Так или иначе, я бежал, и вообразите себе, на кого я был похож, когда достиг своей цели. Я еле переводил дух, едва мог вымолвить приветствие. Стоя согнувшись и опираясь руками о мои бедные монашские колени, так мало приспособленные для изнурительных упражнений после десятилетий молитв постов, с пожаром в груди, дрожа всеми членами и сердцем бьющимся так громко, что я положить на оглох, слушавший его. «Не забывайте также, что я был немолод». Если на шаль, увидев, как я загнал себя, не на шутку встревожился, как встревожился бы при виде затмения солнца или трёхголового телёнка, ибо это была картина, предрекавшая многие несчастья. — Боже Всевышний! — ужаснулся он, прежде чем быстро перекреститься. — Что такое, отец мой? Вы ранены? Я покачал головой все еще задыхаясь и будучи не в силах говорить. Он поднялся, а вслед за ним и королевский казначей, с которым они беседовали в уединении. Но инквизитор еретической греховности всегда имеет преимущество перед таким мелким чиновником. Когда я жестом велел ему удалиться, он ушел, оставив меня одного в обществе сына Шали. Садитесь, — приказал Роже, — выпейте вина, Выбежали. Я кивнул. — От кого? Я покачал головой. — Сделайте глубокий вздох. — Так еще. Теперь выпейте это и говорите, когда сможете. Он дал мне вина со столько у своей кровати, и мы сидели в знаменитой комнате, где почевал сам король Филипп. Я неизменно восхищался красотой расшитых парчевых гордин над его ложем, в которой было убрано точно алтарь с золотом и серебром. Роже, казалось, не жалел для него никаких роскошных украшений, которых он жалел для себя. — И так, — сказал он, когда я немного пришел в себя, — что случилось? Еще кто-нибудь умер. — Вы видели труп Раймона? — отрывисто, — ответил я, — мне все еще не хватало дыхания. — Вы заметили, что его засолили? — Да. — Вы помните бочки с рассолом? Чтобы привезли из кассара, Ваша милость, они у нас в конюшне, где вы их и оставили. Глаза уже сузились. — Их кто-то недавно использовал? — спросил он. — Я не знаю. — Похоже, что да. — Ваша милость, это выглядит логичным. — Раймон последним из нас оставался в здании в ту ночь. Почему бы? Не подкупить сторожа, чтобы он убил его и отнес тело в конюшню, где бы оно пролежало несколько дней незамеченным? Повисла долгая пауза. Санышаль сидел, глядя на меня, и, сложив свои мощные руки на груди, наконец он что-то проворчал. Я воспринял это как сигнал к продолжению. — Ваша милость, приходил ли к вам вчера отец Пьер Жульен, чтобы попросить инквизиционные реестры, которые вы забрали из дома Раймона? — спросил я. — Да. — И Эти реестры вы даже не открывали. Отец мой, я очень занят. — Да, конечно. Но когда я открыл их, я обнаружил, что они испорчены. Кто-то вырвал оттуда несколько листов, и все-таки отец Пьер Жульен ничего не сказал об этом. Ничего, когда впервые сообщил мне, что они найдены. Разве это не повод предположить, что это он? изъял листы, а не Раймон, ибо он обвинил Раймона, ваша милость. Он сказал, что Раймон пытался скрыть, что среди его предков были еретики. Отец мой, простите!» Санышаль взъерошил волосы. «Я что-то не пойму. Почему вы считаете, что Раймон безвинен? Почему вам так трудно поверить в его вину?» потому что отец Пьер Жульен даже не обмолвился о недостающих листах, когда говорил мне, что книги нашлись. Да, но он должен был сказать об этом первым делом, ваша милость, испортить инквизиционный реестр, до да это преступление, наравне с убийством отца Августина. М -м -м. На этот раз Иношель вытер лицо... И передернул плечами, и вообще его, кажется, смутило мое заявление. Ну, сказал он, и что из этого следует? Вы утверждаете, что отец Пьер Жульен пытался скрыть, что у него был дедушка-еретик, да, или что-то в этом роде. Но именно Раймон наткнулся на реестр, обличающий отца Пьера Жульяна, и потому, и потому Пьер Жульен убил его. Ну, отец мой, ну разве такое возможно? Раймона убили в конюшне Святой палаты. Я в этом уверен. Если вы исследуете бочки, то сможете обнаружить доказательства нитки с его одежды. Вспомните, Ваше милость, отец Августин и его охрана были найдены раздетыми. Отец мой, этот сторож, о котором вы упоминали, он что, признался? Нет, но значит, он не объяснил. Почему вместо того, чтобы держать труп в рассоле до следующей ночи, он не отнес его в грот сразу после убийства? Я задумался. Надо было признать, что этот вопрос пока не приходил мне в голову. Опять, сложив руки на груди, сынышаль смотрел на меня и ждал. — Возможно, это для того, для того, чтобы кровь была не так заметна, — наконец проговорил я неуверенным тоном. — Может быть, может быть, ну, у него не было времени, потому что скоро заступала утренняя смена, и не забывайте, что ему нужно было еще замыть всю кровь. — Отец мой, позвольте мне задать вам еще один вопрос. Ценышаль подался вперед. — Вы говорили об этом с отцом Пьером Жульеном? — Говорил. — И что он сказал? — От чего от него можно было ожидать? — фыркнул я. — Он все, конечно, отрицает. А он указал, что даже если этот ваш сторож действительно убил Раймона Доната, то его могли подкупить те же самые люди, что организовали убийство отца Августина. — Ваша милость, убийство отца Августина организовал Раймон! До этого момента Санышаль сохранял спокойствие, хотя и с легкой примесью недоумения и скепсиса. Теперь же все его лицо вытянулось в гримасе глубокого изумления. «Что — Что? — воскликнул он, и затем разродился смехом. — Ваша милость, выслушайте меня, ведь это вполне логично. Сторож говорит, что Раймон посудил ему денег, если тот отравит Джордана Сикре, когда того доставит в лозе. — И вы ему верите? — я нахмурился. — Верю кому? — Да этому, сторожу, Да я изо всех сил старался держать себя в руках да я ему верю пусть он даже отрицает что убил раймона доната да то есть вы верите ему когда он обвиняет раймона но не тогда когда он отрицает что убил раймона я сначала открыл рот потом закрыл видишь что я сбит с толку сынышаль который повысил голос он бы для того чтобы Перекричать меня тотчас смягчил тон. Он даже по-другому поступил. Он крепко сжал мне запястье своей рукой. — Отец мой, шли бы вы к себе и хорошенько все это обдумали. Посоветовал он с улыбкой. — Отец Пьер Жульген, может быть, и надоедлив, как слепень, но вы не должны позволять его укусом свести вас с ума. Вам нужно больше спать. Вам нужно оставить святую палату. Он изгнал меня из святой палаты. Это и к лучшему. Ваша должность вредит вашему здоровью, отец Бернар. Моя жена так считает. Она видела вас днями на улице. И Потом сказала мне, что вы сильно осунулись. Совсем отощали, и, говорит, лицо у вас почернело и покрылось глубокими морщинами. Послушайте меня. Я схватил его за руку, так же, как сделал он мы должны допросить сторожа нужно идти в палату и добиться правды отец пьер Жюльен не впустит меня без вас а мы должны узнать что случилось с той ночью прежде чем он вырвет какое нибудь ложное признание у этого человека а мне показалось что вы хотите получить признание правдивое признание к тому времени Острый страх за Иоанну начинал влиять на мою способность размышлять. Мне трудно было сдерживать те страсти, что владели мною. Стряхнув его руку, я вскочил и принялся бегать по комнате, как сумасшедший. Сторож говорил о некой женщине, обвинял ее. Пьер Жульен попытался впутать сюда женщины с Кассера, опираясь на эти сомнительные показания. Какая нелепица! Отец Бернард, тише, успокойтесь, я приду прямо сейчас. Ни слова благодарности, заметьте. Как ошибаются те, кто утверждает, что земная любовь облагораживает. Вы придете сейчас? Как только закончу здесь. Но мы должны спешить. Нет. Мы не должны. Он снова взял меня за руку, но в этот раз с намерением подвести к двери. — Вы пойдете в молельню, чтобы помолиться и успокоиться, а я приду к вам, закончив с казначаем. Но успокойте, ваша милость, поспешайте, не торопясь, отец мой. С этим он выпроводил меня вежливо, но твердо. Его было невозможно переубедить раз уж он принял решение. Зная это, я мрачно побрел в нашу монастырскую молельню, где, благодарение Господу, в этот час никого не было, Есть не считать всегда присутствовавшего там Святого Духа. Небольшая, но очень красивая комната, где имелось даже стеклянное окошко над алтарем, Она всегда была для меня одним из любимейших мест на земле, с ее щедро расписанными стенами и потолком, ее шелком, ее золотом, с ее блестящими плитками. Я любил ее, да простит меня Бог, потому что она была похожа на шкатулку для дамских украшений или гигантскую эмалированную раку, и от этого я ощущал себя драгоценностью. Похвальное чувство для монаха-доминиканца. Но, в конце концов, я ведь никогда не претендовал на то, чтобы являть собой выдающийся образец монашеских добродетелей. Конечно, я находил мало утешения в созерцании страстей господних, сидя там и глядя на распятие работы германского мастера. Оно было исполнено так искусно, что можно было почти увидеть капли пота, выступившие на распятом теле и искаженном лице. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Зрелище этой, дорогой крови, это святая скорбь, страшно мне встревожило, ибо я увидел в нем зловещие предсказания о муках, ожидающих Иоанну, если она попадет в лапы Пьера Жульена. Я вспомнил, о тюрьме наиболее строгого режима, и мое внутреннее око приобрело новую, небывалую зоркость. В оно узрело цепи, камеры, грязь с ужасающей отчетливостью, которая пронзала меня, как меч. Некогда я воспринимал эти вещи спокойно, когда их применяли к злостным, упорствующим деретикам, но они вызывали во мне нестерпимый ужас, когда они угрожали Юанне. Что же касается подвала, я не мог даже думать об этом. Мысленно содрогнувшись, я застонал и несколько раз ударил себя по коленям сжатыми кулаками. Боже! — Отмщение, Господи, Боже, отмщение, яви себя, — молил я, — восстань, судья земли, воздай возместие гордым, доколе, Господи, нечестивые, доколе нечестивые торжествовать будут. И так я читал разные псалмы, пока покой этого тихого и прекрасного места не проник мне в душу. Мало-помалу я утешился. Я напомнил себе, что пока... Жан-Пьер может быть подвергнут только допросу как еретик, поскольку он, предположительно, убил служащего святой палаты. Пытка же требует согласия присутствия епископа или его представителя. Потребуется участие особых служащих. Пытку нельзя осуществить без долгой подготовки, и, значит, в этом случае без пытки признания тоже не будет. Как же я был глуп. Я, как всегда, недооценил Пьера Жульена. Я поистине тешил себя иллюзиями, ибо когда Санышаль, наконец, освободился и присоединился ко мне, чтобы идти в палату, мы увидели, придя туда, что Дюран стоит у двери тюрьмы и его рвет. Не было нужды спрашивать, почему. — Нет, боже, нет! — закричал я. — Отец, я не могу! — Дюран плакал. С мокрым от слез лицом он выглядел совсем юным. — Я не могу, я не могу! — Он не может! Это запрещено! — схватив несчастного мальчика за руку, я стал трясти его вместо того, чтобы успокоить, ожесточившись в моем гневе и тревоге. — Где епископ? Вы должны знать правила, вы должны были сообщить мне! — Отец, отец мой! — увещевал меня и санышаль, освобождая нотарию от моей хватки. — Успокойтесь! — Сейчас не время быть спокойным. Я, наверное, смел бы двоих стражей, преграждавших мне путь, если бы на пороге внезапно не появился сам Пьер Жульен с пачкой манускриптов в руке. Очевидно, он искал Дюрана. Его поиски привели его на улицу, и посему последовавшая затем стычка произошла на глазах двоих тюремных стражей, проходившего мимо кузнеца и женщины, которая жила в доме напротив тюрьмы. — Вы попираете закон? — заорал я так грозно, что Пьер Жульен, не ожидавший встретить меня на пороге тюрьмы, выронил часть документов, которые держал в руке. — Жан Пьер не был обвинен. Вы не имеете права допрашивать человека, как обвиняемого, если он не был обвинен официально? — Имею право. Если он уже сделал признание полномочному судье. — отвечал Пьер Жульен, наклоняясь, чтобы подобрать рассыпавшиеся листы. — Если вы справитесь по указу Папа папы Бонифация после того, как, то вы увидите, что меня можно рассматривать как такового. — А где, скажите, епископ, где его представитель? Вы не можете применять силу без присутствия одного или второго. Я уже получил разрешение от епископа Ансальма в письменном виде действовать от его имени, когда бы и где бы не потребовалось его присутствие, сказал Пьер Жульен. К моему удивлению, ему удавалось сохранять достоинство даже перед лицом прямой угрозы. — Все в полном порядке, если не считать того, что Дюрану стало плохо. — Должен ли я понимать, что вы допрашиваете этого сторожа, этого Жана Пьера, — спросил его Санашаль? — Это верно. — Под пыткой? — Нет. — Сейчас уже нет, — еле слышно вставил Дюран. — Они подожгли ему ноги, но погасили огонь, когда он пообещал признаться. — Заключенный признался в своих грехах, — перебил Пьер Жульен хмурым взглядом, заставив нотариуса замолчать. Его показания были записаны при свидетелях. Дело только за подтверждением, которое будет получено, как только Дюран достаточно оправится, чтобы читать показания. — Но вы должны подождать день, — возразил я. — Таково правило. Один день, прежде чем признание может быть подтверждено. Мой патрон отпахнулся от этого протеста. — Пустая формальность, — заявил он. — Формальность? Формальность? — Отец Бернар, держите себя в руках, — приказал мне Санышаль суровым тоном. А затем обернулся к Пьеру Жульену. — А в чем, — признался этот сторож, — спросил он. — Именно в чем в убийстве Раймона Доната? — С колдовскими целями, — Пьер Жульен заглянул в документ, бывший у него в руке, — чтобы вызвать некоего демона с низшего уровня преисподней, принеся в жертву одного из слуг святой палаты. — Так он и сказал? «Да, ваша милость, хотя и не в стольких словах. Ему, разумеется, помогали и направляли другие, более искусные мерзкие поклонники дьявола. Под ними я имею в виду женщины из кассара». «Нет, одна из которых завлекла Раймона к месту его гибели в ту ночь — подделка». Моё перо не в силах описать охватившее меня чувство гнева и возмущения. Эти женщины не колдуньи, они не ведьмы, вы сами вложили их имена в уста этого несчастного. — Женщины-ведьмы, — отвечал Пьер Жульен, — потому что у меня есть признание, подтверждающее этот факт. Убили они отца Августина или нет, сейчас трудно установить, но я точно знаю, что они осквернили его тело. Чепуха. Здесь я едва не раскрыл тайну рождения в Вавилоне, но я поклялся никому не говорить и не мог нарушить моей клятвы, если только не согласи анны, Они любили отца Августина. Более того... Невозмутимо продолжал Пьер Жульен. Одна из их числа соблазнила Жанна Пьера и, посулив ему щедрое вознаграждение, уговорила его впустить ее в святую палату, чтобы он мог убить Раймона Доната, когда женщины нотари будут предаваться похоти. «Ложь!» — закричал я, вырывая показания из рук Пьера Жульена. Он попытался отнять их у меня, и мы с ним боролись, пока нас не разнял Роже де Скалькан хотя и ниже меня ростом Санышаль имел мощное сложение и употреблял силу с умением, которую приобретаешь только за годы сражений. — Довольно! — сказал он, сердитый и удивленный. — Я не разрешаю драться на улицах. Это ложь. Признание, полученное под пыткой, — крикнул я. — Он говорит так, потому что его околдовали, ваша милость. Женщина отравили его своим ядом. — Довольно! — я сказал. Встряхнув нас, он разжал руки, и бы попятились назад, а Пьер Жульен упал. «Здесь не место это обсуждать. Мы подождем, день и посмотрим, не откажется ли Жан-Пьер от своего признания. А тем временем нужно доставить женщин. Нет, ваша милость, вы это сделаете, отец Бернар, венеск моих солдат из гарнизона. Вы привезете их сюда». А затем вы вместе да их. А когда обнаружится какое-либо доказательство колдовства, либо убийства, либо чего-то еще, вы оба будете удовлетворены. Ваша милость, когда сюда прибудет Жордан Сикре, этот низкий, кровожадный человек будет изобличен, возможно. Но пока Жордана нет, отец Бернард, я предлагаю действовать осторожно, разумно и не терять головы. Это вас устраивает? Что еще я мог сделать, как не согласиться? Я не мог ожидать ничего более благоприятного для Иоанны, которая уж попала под подозрение. По крайней мере, если она будет вверена моим заботам, то я смогу обеспечить ей хорошее обращение. И потому я кивнул. «Хорошо!» — Сенешаль повернулся к Пьеру Жюльену, который уж поднялся и отряхивал пыль с одежды. «Вас это устраивает, отец мой?» «Да. Тогда я сейчас же пойду и назначу солдат, которые будут сопровождать вас. А вы идите и сообщите Приору, что сегодня вечером вы будете отсутствовать. Сколько там женщин?» Четыре. ответил я. Но «Ну, одна очень старая и больная. Тогда она поедет с вами. Я опять дам вам звезду!» или возможно ладно мы решим позже вы идете отец мой он обращался ко мне Догадываясь, что он не хочет оставлять меня наедине с Пьером Жульеном чтобы мы не выпотрошили друг друга я снова кивнул в знак согласия и собрался был пойти вместе с ним но тут Дюран схватил меня за подол отец мой забормотал он тихо и отчаянно я посмотрел в его глаза с красными воспаленными веками, и увидел там такой глубокий ужас, что даже удивился. Дюран никогда не казался мне особо впечатлительным. «Держитесь — Держитесь! — тихо проговорил я. — Скоро мы со всем этим покончим. Отец мой! — Я не могу! Надрыв в его голосе тронул мое сердце, хотя оно было полно в то время и Анны. Потрепав его по щеке... С отцовской нежностью я наклонился к другой его щеке, якобы для поцелуя, но на самом деле, чтобы приблизить губы к его уху. — Пусть вас рвет дальше, — зашептал я. — Не сдерживайте себя. Прямо ему на туфли, если будет нужно. В конце концов, он вас прогонит. Дюран улыбнулся. Позднее, когда я готовился к поездке, испытывал неописуемые муки. Мысль об этой улыбке приносила мне утешение. Это была улыбка надежды, сочувствия, сопротивления, она придала мне сил, ибо я знал, что в лице Дюрана, по крайней мере, у меня есть друг. Друг, может быть, не слишком влиятельный, но такой, который поможет мне, какой бы путь я не избрал.